Глава десятая Нет, ну какие ж сволочи! Просил по-хорошему всех молчать. Сейчас опять втык от начальства получу, что весь город на уши поставили. Авдеев нервно ходил по кабинету и иногда громко матерился. Жора, хватит бренчать! Бесишь! Парень на секунду замер с ложкой в руках. Паш, я точно никому, сказал Жора, продолжая мешать кофе. Мне это мымра старая с 12-го канала звонил сегодня, но я ее послал аккуратненько. Сам знаешь, что у нас народ здесь обо всем сразу узнает, и у некоторых совсем ничего не держится. Лен, что про зам думаешь, похож на нашего маньяка? Авдеев пытался успокоиться, глядя в окно на осенний город. Да кто ж его разберет? Лена попыталась, сидя в кресле, размять спину. Какой-то он тоже мутный, или это у меня уже мнительность начинается. «Главное, чтоб не маразм», — засмеялся Жора, прихлебывая из своей любимой кружки с мультяшным енотом. «Когда у меня начнется маразм, мне будет на это глубоко плевать». Лена, улыбаясь, крутилась в кресле и грызла кончик карандаша. «Паша, ты заметил, какие у него уши? Реально ж смешные». «Не, я мужскими ушами не озабочен. Вот у секретарши грудь заметил». Во весь рот похотливо оскалился Авдеев. Не удивлюсь, если шеф ее на столе для совещаний периодически жарил. Вот тут ты и ошибаешься. Любовницей Савицкого много лет была некая Татьяна Зайцева из стройнадзора. Осипов с горем пополам мне ее слил. Очень просил его не сдавать, потому что дама очень дорожила своей репутацией. Боится, что она им потом по своей линии мстю устроит. А секретарше убитый, кстати, приходился родным дядей и по совместительству крестным. Ой, как некрасиво получилось. Авдеев смутился и сел на диван. Может, к Зайцевой ты одна съедешь, а то я еще застесняю дам с репутацией. Ладно, только машину мне организуй. Я себе все ноги стерла уже. А с тебя вот тут парочка главных конкурентов. Лена протянула листочек с названиями известных в городе строительных компаний. Ушастик говорит, что с ними жили мирно, но кто знает. В дверь кто-то стал громко долбить ногой. Сева кинулся открывать, и через секунду в кабинет буквально ввалилась Кристина. «Всеволод, как вас там? Помогите же в самом деле! Стоит он как истукан!» «Просто Всеволод!» Парень не без труда принял из рук девушки тяжелую коробку. «Вы нам кирпичи принесли?» «Ха-ха, очень смешно!» Пытаясь отдышаться, сказала Кристина. «Вы же сами сказали, что сегодня будем работать. Я прождала полдня, от вас ни слуху, ни духу!» Решила проявить инициативу. Где мне сесть?» Малышев жалобно посмотрел на Лену. «Кристина, Жора сейчас достанет вам ноутбук. Садитесь на любое место вот здесь. Да, где столы сдвинуты. Сева, Всеволод. Даст данные жертв по серии». Лена сняла с вешалки пальто и вытащила из рукава шапку. «Попробуйте внимательно просмотреть их аккаунты в социальных сетях. Они до сих пор не заблокированы. Контакты в телефонах проанализируйте. Вдруг что-то мы не заметили, совпадение или какую-то связь между убитыми, даже самую странную. Как будет информация? Я на телефоне. Мальчики, я к Саше за информацией и к любовнице. Парни слегка улыбнулись и переглянулись между собой. У криминалистов всегда пахло какими-то вонючими реактивами, но даже это безумное буйство запахов перебивал одеколон Анатолия Глебовича. Причем он стойко витал в воздухе, даже когда самого начальника экспертов не было на рабочем месте. Лена протиснулась между столами и обняла сзади сидящего за микроскопом Сашу. «Привет, а где все?» «Опять Прохоров разгон устраивает. Наш тут документ на подпись ему случайно не в те папки положили. А он заметил. Опять Светку заставит все читать, что ему несут». Саша улыбнулся, глядя на девушку. «Есть идем?» «Нет, мой милый, мне предстоит копание в грязном кружевном белье любовницы трупа, а потом еще и отчет ежедневный писать. Его ж теперь, видишь, и Светочка прочитать должна, а секретутки обычно не любят задерживаться на работе. Не хочу завтра разгон от Романовича получить. Ладно, я вечером тогда у тебя. Не тянь совсем домой». «Что, опять?» Лена серьезно посмотрела на Сашу. «Ну ты ж знаешь мою маму», — сказал он. «Очередной приступ гиперопеки и нравоучения о том, как я неправильно живу». «А, понятно. Но я тебе сто тысяч миллионов раз предлагала жить у меня. В чем проблема?» «Не, я пока не могу на совсем от маминых котлет отказаться», – засмеялся Саша. «Кстати, она спрашивала, почему ты не приходишь». «Господи, когда ты выкинешь свою шапку?» «Своевременно или чуть позже». Девушка, улыбаясь, направилась к выходу. «Все, я убежала. Вечером жду».